Ядовитый плющ. Эпиграф. По мере того, как ваша вера станет сильнее, вы поймете, что нет необходимости контролировать все так, как раньше. Все будет происходить само по себе, и вы начнете жить так же, к вашей огромной радости. Эммануэль Теней. За два дня до серьезной хирургической операции Передо мной лежал список дел, которые надо было закончить. Самым сложным из этого было выкорчёвывание главного врага моего сада ядовитого плюща. Сорняк не только атаковал и опутал любимые розы, но и добрался до герани и даже начал карабкаться по стене дома. Я надел рубашку с длинными рукавами, резиновые перчатки, И начала выдёргивать побеги ядовитого плюща. Время от времени расплавляя спину и глядя на солнце, я мысленно произносила: "Господи, за что вдобавок ко всем моим проблемам ты наградил меня промышленным урожаем этого поганого растения?" Многолетняя борьба с сорняком представлялась мне символом всех прочих жизненных невзгод. Я работала и думала о том, Что ждало меня в ближайшем будущем? Гистеректомия, эндометриоз и хирургическая операция на толстой кишке. Примечание. Гистеректомия. Операция по удалению матки. Конец примечания. Эти операции казались очередными пунктами из списка намеченных дел. Выдергивая стебель, который никак не хотел вылезать из земли, я вспомнила, что Как доктора предупреждали меня не перенапрягаться после операции. Никакого вождения автомобиля и вообще никакой работы, ни офисной, ни по дому. Я бросила очередное растение в кучу у бордюра и посмотрела на свою машину. Как я буду жить, когда не смогу сесть за руль? Я же не собираюсь просить своего занятого мужа Алена возить нашу восьмилетнюю дочь Мэридит в школу из школы и на уроки танцев это входило в мои обязанности. Когда я закончила с плющом, мне позвонила моя подруга Каролин. Послушай, я знаю, какая ты у нас независимая, но всё же ты должна позволять друзьям тебе помогать, сказала она, хотя бы до тех пор, пока не встанешь на ноги. Я наберу, если что-то понадобится, пообещала я. Но пока вроде все дырки заткнуты. Я повесила трубку, успев услышать разочарованный вздох Каролин. Следующий день, во время которого я могла только пить жидкости, прошёл в поездках, встречах и покупках. Как обычно, времени на всё не хватало. В тот вечер я отвезла Мэридит ночевать к подруге. Я лежала в кровати и думала о своём браке, который длился уже 16 лет. Для нас с мужем с самого начала На первом месте была карьера. Потом родилась мэр Эдит, и я стала вице-президентом промышленной компании. Ален работал риэлтором, а потом его избрали мэром. У нас обоих была масса дел. Иногда я чувствовала, что задыхаюсь, словно розы, заросшие плющом. В конце концов, я, наверное, заснула, потому что в 4.30 утра меня разбудил будильник. Я начала готовиться к поездке в саванну, до которой был час пути. Можешь вздремнуть. Я сяду за руль, предложила я Алену. Перестань. Не смеши меня, ответил он. Я с удовольствием тебя довезу. В больнице анестезиолог поставил мне капельницу и попросил повернуться на бок. Вы ничего не почувствуете, пробормотал он. Я открыла глаза, чувствуя в своей ладони руку мужа. Я волновался, сказал он. Операция шла очень долго. Со мной всё в порядке, сказала я и попыталась повернуться к нему, но меня опутывали трубки и провода. Ты очень бледная, произнёс он, гладя моё лицо. Но ну, ты тоже немного побледнел, ответила я. Он рассмеялся. Я засыпала и просыпалась Я говорила Олено, что он не обязан со мной сидеть. У него так много дел. Я тебе нужен, ответил он. И поэтому я здесь. От этих слов я расслабилась и почувствовала себя спокойно. Боже, как же хорошо. Почему так нельзя жить всё время? Почему я считала, что должна нести весь груз ответственности и крутиться как белка в колесе? Я думала об этом и позже когда меня выписали из больницы. Я сидела дома, а Ален ездил за покупками, и отвозил Мэридит в школу и на все занятия. Мэридит следила, чтобы я не забывала принимать таблетки. Впервые в жизни я ничего не планировала. Я смотрела в окно на оставшиеся кусты ядовитого плюща и поражалась живоучастия этого растения. Одной мне с этой заразой точно не справиться. В зависимости от окружающих Порождало странное и незнакомое чувство примирения со всеми долгами, обязанностями и обязательствами. Я чувствовала себя гораздо лучше и по-другому. Ален всё чаще бывал дома. Он настаивал на том, чтобы самому возить меня на осмотры к врачам. Мэридит делала уроки без напоминаний, друзья приносили готовую еду, и если мы не ели её сразу, то замораживали, а потом разогревали. Каролин, которая звонила мне за 2 дня до операции и приехала в гости, и привезла новые книги и цветы. "Я думаю, они тебе понравятся", сказала она и на прощание добавила: "Когда ты позволяешь кому-то тебе помочь, ты должна показывать им, что их помощь важна для тебя". В течение 6 недель у меня перед глазами не было списка дел, которые нужно успеть. Я почувствовала свободу которая не знала многие годы. Это была свобода от собственных ожиданий по поводу того, как у меня что-то получится. Прежде я думала, что позволить окружающим о тебе заботиться означает признание своей неполноценности. Я не знала, что в просьбе о помощи столько духовности. Хотя ядовитый плющ карабкался вверх по южной стене нашего дома, меня это не удручало. Через некоторое время я снова села за руль, но сам факт самостоятельного передвижения перестал быть для меня важным. Да и вообще все старые дела потеряли былое значение. Даже после того, как наша жизнь вошла в обычную колею, я часто позволяла своим близким подхватить часть моей ноши. Однажды, солнечным субботним утром, через 3 месяца после операции я поехала с Мэридет в торговый центр. Когда мы вернулись, я увидела Алена в саду. Рядом с ним стояла тачка. В его руках были садовые ножницы, а на лице улыбка. "Папа", спросила Мэридит. "Что ты делаешь?" Он подошёл к автомобилю и вытер пот с лица. "Выпалываю мамин ядовитый плющ". Он рассмеялся, обнял меня и поцеловал в макушку. "Спасибо, Ален", сказала я удивлённо. Я этого не ожидала и надеялась, что он понял, как он мне важен. Только теперь я понимаю, что груз ответственности и самые разные обязательства чуть не задушили наши отношения. Я приняла помощь, и моя жизнь изменилась. Самые простые уроки решила я, оказываются иногда самыми сложными. Дебра Браун